глава четыре дайрелл я с тихим рыком бросил на стол личное дело меня раздражало все по участок который проще снести и отстроить новый подчиненный один другого краши пенсионер на жалованье желтооро и парнишка который даже в академии магии не учился и девица практикантка Последняя беспокоила меня больше всего вроде не красавица но лицо живое и интересное притягивает взгляд, а запах. На этот раз, помимо яблока и корицы, я уловил тёплый аромат её кожи. И вот стоит совсем молоденькая девчонка, отчитывает меня, я думаю о том, что хочу уткнуться носом в ямочку за её ухом, будто глупый щенок. Но самое удивительное не это. Подумаешь, физическое влечение. Я могу держать себя в руках». Куда больше меня пугает, что вместе со всем вышеперечисленным я не прочь эту Аньку торвут, придушить. Из груди вырвался стон, подозрительно похожий на скулёж. Свалилась же ведьма на мою голову. Ей что, в полермуте мёдом намазано? Причин, по которым она как клещ по весне вцепилась в своё назначение, могло быть немного. Возможно, здесь живут её родственники, или, что более вероятно, она приехала вслед за ухажёром. Мало ли, кого еще Академия прислала на практику в Палермут. Я попытался подвести итоги. Быстро избавиться от Аники не получилось. Время тикало. Если не считать сегодня, осталось еще четыре дня, в течение которых она может передумать и укатить обратно. Я собирался создать для этого все условия. Но если она напортачит... Тут уж своего шанса не упущу. Прикрывать не стану. «Вылетит, а не из Палермута, как пихты с бездны!» Немного успокоившись, я снова взял со стола личное дело практикантки. Полистав его, нехотя признал. «Оценки неплохие, в том числе за практические экзамены, но, опять же, девица в полисмагии, от неё будут... Девица в полисмагии, от неё будут одни проблемы». здесь нет старшего эксперта который смог бы контролировать ее действия в лаборатории и всему обучить я на эту роль совершенно не годился какой из меня наставник нет в отделении нужен мужчина время близилось к обеду из за пропущенного завтрака есть хотелось неимоверно острый нюх уловил запах выпечки из соседней комнаты решив выпить кофе я повесил на спинку стула китель и вышел в коридор В кабинете детективов нашелся остывший чай, остатки клубничного пирога и странно пахнущие пирожки с капустой. Хотелось мяса, желательно с кровью. Поморщившись, я плеснул себе в чашку чая, лучше, чем ничего, и пошел смотреть, как выполняют мои поручения два горе-сержанта. Терренс приводил в порядок приемную. Рональд разбирал документы, чтобы после отнести их в архив. Оба справлялись с поставленными задачами, пусть и без особого энтузиазма. Вспомнился один момент, который я забыл уточнить. «Старший сержант Роберт лойд когда должен выйти на смену?» Терренс и Рональд одновременно оторвались от своих дел и посмотрели на меня. Выражение их лиц насторожило. «Видите ли, старший лейтенант...» — начал Рональд. «Он уже никогда не выйдет на работу». «В смысле? Роб умер...» с прискорбием сообщил он. «Что? К Когда?» — растерялся я. «Года три назад», — ответил Рональд, отводя взгляд. В приемной повисло молчание. До меня медленно доходил смысл сказанного старым полисмагом. «Хотите сказать, мертвый сотрудник три года числится в штате участка и три года получает жалование?» — взорвался я. «Простите». Сдавленно произнёс Терренс и, позеленев, выбежал на улицу. Я уткнулся лицом в ладонь. «Бардак! Какой же здесь творится бардак?» Снаружи доносились гортанные звуки. Младшего сержанта выворачивало на изданку. «Господин Кэмпиан, то есть старший лейтенант, мы эти деньги не крали, вы не подумайте!» Принялся поспешно оправдываться Рональд. Жалование получала Молли, вдова Роба. Она в благодарность раз в неделю приходит сюда прибираться. Иногда реже, если дети болеют. Последний месяц все по очереди ветрянкой переболели, и она не успевала зайти. Обычно тут чище, по крайней мере, в приёмной. Вот. И кому в голову пришла эта прекрасная идея? Ну, оно само собой как-то вышло. Господин Чессер сначала всё забывал документы оформить, а потом, потом мы перестали ему об этом напоминать, признался Рональд. У Ллойдов семья большая, трое детей, и больные старики, и родители, а все на моле остались. «Если так, почему пенсию вдове офицера не оформили?» «Пенсия маленькая, старший лейтенант». «Ясно», – процедил я. «Оставлять мертвые души на балансе полисмагии нельзя. Пригласите госпожу Ллойд завтра в участок». «Будет сделано», – приунул Рональд. «Пока помню. Я достал из кармана несколько монет. Сделайте еще три комплекта ключей для каждого из нас». и чтобы больше никто ничего не оставлял под ковриком. Я не потерплю здесь проходной двор». Старший сержант кивнул. Терренс тем временем вернулся в приемную. Присев на один из старых потертых стульев, он обнял руками живот и согнулся. Выглядел парень ужасно. «Простите, но мне надо к целителю», — простонал он. «Эвана, как тебя прихватило!» — присвистнул Рональд. «Чем же ты так отравился?» «Не знаю. Я только один пирожок съел со стола». «С капустой?» — уточнил я, припомнив, что они показались мне подозрительными. Вместо ответа террен снова вылетел на улицу. «Пироги испорчены, их нужно выкинуть. Кто вообще принёс в участок эту дрянь?» — с нарастающим раздражением спросил я. Рональд молчал, стараясь смотреть куда угодно, только не мне в глаза. Из подсобных помещений показалась Аника. Волосы забраны в пучок и заколоты карандашом — На щеке ли пыль, то ли сажа. Рука дёрнулась стереть грязь, но я вовремя себя дёрнул. «Что-то случилось? Там, кстати, пирожки с капустой. Никто не хочет?» — спросила она, улыбаясь. Алиси глаза на стороже, следят за моей реакцией. Почву прощупывают. Небось, гадает, ведьма, отошёл я после нашего разговора или нет? «Один уже наелся пирогов», — сказал я. «Терренс на улице. Отведите его в лечебницу, потом возвращайтесь в участок. Без еды. Не хотелось бы лишиться ещё и старшего сержанта Фанфера». Её личико побледнело, я почувствовал укол совести. Следовало помягче с ней говорить. «В конце концов, моя задача — отправить Анику обратно в академию, а не довести до слёз». Слова извинения застряли в горле, она выбежала на улицу. Через окно я увидел, как девушка уводит Терренса. «По пути в кабинет моё внимание привлекла приоткрытая дверь в лабораторию». Я заглянул внутрь. Судя по венику и мешку с тряпьем, практикантка не теряла времени даром и приводила кабинет в порядок. Старый кожаный редикюль стоял на полу рядом с маленькой дырой в стене. Неужели Аника хочет, чтобы его мыши сожрали? Я взял редикюль, он оказался подозрительно легким. Потряс, тишина, будто внутри ничего нет. Если так, зачем практикантка везде его таскает, словно там все ее сбережения? Еще в Магобиле я обратил на него внимание. Всю дорогу там что-то булькало. Может быть, Аника Тор вот не так проста, как кажется, и перевозит запрещенные зелья? Тогда судьба подкинула мне шанс избавиться от практикантки куда быстрее, чем я смел надеяться. Поставив подозрительный предмет на край стола, я начал всерьез раздумывать над тем, чтобы проверить содержимое. Рыться в чужих вещах, конечно, некрасиво, но у полисмагов своя мораль. Мы проводим обыски и досмотры. Редкий случай, когда владелец не против вторжения в своё личное пространство. Не всегда у нас есть на руках официальное разрешение. Пока бюрократическая система рассмотрит и пережуёт запрос, преступник уйдёт. Приходится верить чутью и рисковать. Моё же чутью утверждало, в сумке находится нечто незаконное. Аника. террен стоял, прислоневшись плечом к стене. На лбу выступила испарина, лицо серое, как говорит моя бабуля, в гроб краши кладут. Терренс, мне так жаль, выпалила я. Кэмпиан сказал проводить тебя до лечебницы. Пойдем, там тебе помогут. Да все хорошо, мне уже лучше, сообщил он и начал заваливаться на бок. Я едва успела его поддержать. Ничего не лучше. Давай я найму магобиль». «Нету в Полерму темагобилий!» — простонал Терренс. «Тогда извозчика! Договариваться нужно!» Выдавил он и замолк, видимо, переживая очередной позыв прочистить желудок. «За сутки!» «Да что ж это за дыра-то такая!» В сердцах воскликнула я и огляделась по сторонам. По пустынной дороге неспешно ехала телега, гружённая мешками с комбикормом. «Господин!» — крикнула я и, убедившись, что возничий на меня посмотрел, добавила. «Да, вы!» «Именем закона? Остановитесь!» Тормоза заскрипели, лошадь недовольно заржала, а я, пользуясь моментом, потянула болезненного к телеге. «Терри, я что ли арестован?» — спросил возничий. «Нет, господин», — ответила я за полисмага, откидывая задний бортик, чтобы мы могли сесть. «Теренсу плохо, ему нужно в лечебницу». протянул возничий, когда мы разместились сзади, хлестнул лошадь так, что та понеслась вперёд. Телега загромыхала по мостовой. Я буквально чувствовала пятой точкой каждую кочку и яму на дороге. «О боги!» — простонал Терренс, хватаясь за живот. «Терпи, Терри, сейчас мы мигом домчим!» — подбодрил возничий. Я старалась лишний раз не открывать рот, боялась прикусить язык. Мимо проносились дома и редкие прохожие. Возничий не обманул, домчал мигом. «Но какой ценой?» бедняге Терренсу стало еще хуже, а у меня так кружилась голова, что я сама подумала показаться целителю. «Ну все, приехали», — радостно сообщил мужчина, поворачиваясь к нам скозил «Терри, не переживай, я заеду госпоже Глуфт и скажу, что ты при смерти». «Нет, только не говорите маме», — простонал Терренс. «Он не при смерти, а всего лишь отравился пирожками», — возмутилась я. «А вы, стало быть, его этими пирожками кормили?» Спросил возничий, проявляя поразительную проницательность. Я утром видел вас у булочника алл Старый пройдоха, вечно норовить приезжим испорченный товар продать. Кровь прилила к лицу. Вот она, прелесть маленьких городков, все на виду. Только вышел из дома, а соседи уже в курсе, куда? Спасибо за помощь, буркнула я, не желая кому попало, рассказывать о произошедшем. Мне еще целителям объяснять, что с полисмагом приключилось, и подозреваю... его маме лечебница представляла собой деревянное одноэтажное здание от времени оно покатилось и ушло под землю на крыльце яркими пятнами выделялись деревянные заплатки которыми заменились гнившие доски мы с терренсом прошли внутрь в приемной было тихо и пусто с облегчением я отметила что вокруг чисто В справочной за стеклянной перегородкой сидела женщина увидев нас она встала и чина удалилась Вскоре появился неприметный целитель. Он подхватил теренса и увёл его куда-то вглубь здания. Я же осталась на месте, не зная, что делать дальше. Кэмпиан сказала возвращаться в участок, но вдруг нужно заполнить какой-то протокол или ответить на вопросы лечащего врача. В справочную вернулась женщина, и я смогла получше её рассмотреть. Одежда самая обычная для целительницы. Серое платье, белый фартук, на рукавнике и на крахмальный чипец. Точно так же одевалась лизбот во время практических занятий в академии. Незнакомка была уже немолода. От носа к уголкам губ спускались глубокие морщины. Это придавало её лицу недовольный строгий вид. «Простите, не знаете, как там дела у Терренса Глуфта?» – спросила я. «С ним доктор Жаксон работает. Подождите, он выйдет, когда закончит», – сказала она, смерив меня пристальным взглядом. «А вы кто будете?» Оникотор вот новая практикантка в полисмагическом участке. Только вчера приехала. Представилась я и дружелюбно улыбнулась. Оно и видно, отметила медсестра и неодобрительно покачала головой. Я запоздала поняла, что прибежала растрёпанная без плаща, да ещё в суматохе забыла сумку с хлюпиком в лаборатории. Внутри всё похолодело. Если его найдут, мне конец. Вам плохо? неожиданно проявила участие целительница. «Нет-нет, просто переволновалась», — призналась я. «Вы очень похожи на сестру, а не Которвуд». Вот. Лизбет тоже любила переживать по пустякам. Я уставилась на целительницу. Быстро же та вспомнила мою пропавшую сестру и определила наше родство. «Простите, как я могу к вам обращаться?» «Госпожа Инесса». «Госпожа Инесса», — дрожащим от волнения голосом начала я. «Мне хотелось бы задать пару вопросов касательно пропажи Лизбет, «Но сейчас нет времени. Можно я зайду к вам вечером после работы?» «Приходите. Я на ночном дежурстве. Правда, я не представляю, что вы хотите узнать. Мы с вашей сестрой общались исключительно по рабочим вопросам. И все же я приду». Упрямо мотнула головой. «Ну хорошо, заодно ее личные вещи заберете». «Как?» – опешила я. «Полисмаги нам сообщили, что она покинула Палермуд с вещами». «Значит, так и есть», – пожала плечами госпожа Энесса. Но кое-какие мелочи остались в личном шкафчике в раздевалке. Мы не стали выбрасывать их на случай, если Лисбет вернется. «А можно сейчас забрать?» — попросила я, так как поняла, что будет пыткой терпеть до вечера. от чего то мне казалось, будто там среди вещей есть весточка от Лисбет, послание которое непременно укажет, где искать сестру. Ответить госпожа Инесса не успела. Дверь с грохотом открылась, и на пороге лечебницы появилась высокая фигуристая дама. Волосы растрёпаны, лицо пошло красными пятнами, а глаза так и сверкают в поисках жертвы. «Где эта змея подколодная, что моего мальчика отравила?» Громким, хорошо поставленным голосом спросила незнакомка. Я сглотнула и перевела взгляд на госпожу инесу в поисках поддержки, но то и след простыл. Тем временем госпожа Глуфт, а это была точно она, медленно перешла в наступление. Она напоминала огромную медведицу, что готовилась вот-вот откусить голову на халке, посмевшей обидеть маленького медвежонка. «Госпожа глуфт я, Аника Торвуд, практикантка из пульсмагического участка. Поверьте, это все какое-то недоразумение. У меня и в мыслях не было причинять вред Терренсу». «Торвуд? Еще одна? Да когда же вы все переведетесь?» прогремела госпожа глуфт «Вы... вы знакомы с моей сестрой?» — спросила я пятя назад. — Да эту вертихвостку весь город знает. Скружила моему мальчику голову, втянула в неприятности. Терри из-за нее чуть не убили. Я слушала тираду госпожи Глуфт и хватала ртом воздух. Тот-этернс -то себя при первой встрече странно вел. Узнал, кто я по фамилии. Травушка-муравушка, во что Лизбет вляпалась? Только вздохнула с облегчением, так нет. Сестра ее прикатила травить моего сыночку. Сделав очередное стратегическое отступление, я уперлась спиной в стену. Итак, меня загнали в угол. Госпожа Глуфт замолкала. Это был дурной знак. Очень дурной. Я начала всерьез подумывать о применении магии. «Тереза, что вы делаете?» Из приемного покоя показался целитель, что не так давно забрал Терренса. «Вам нужно к сыну. Он вас спрашивал. Терри... Выдохнула дама, моментально забыв о моём существовании. С поразительной для её комплекции прытью госпожа Глофт удалилась из приёмной. Я же готова была сползти по стеночке на пол. «Всё настолько плохо?» — спросила в ужасе. «Что? Нет. Признаться, Терренс вряд ли будет рад сейчас появлению матери, но это был единственный способ вас спасти», — улыбнулся целитель, поправляя на носочки. «С Терренсом всё в порядке». «Завтра, послезавтра выйдет на работу». Я направилась к выходу и уже у самой двери обернулась. Целитель как раз возвращался в приёмное отделение. «Простите, а вы работали с Лизбы Торвуд?» — спросила я. Он замер на месте. Буквально за несколько секунд доктор Жаксон преодолел разделяющее нас расстояние. «Да, вы её нашли?» «Нет», — растерянно ответила я, так как не ожидала такого интереса. «Меня зовут Аника». «Я сестра Лизбетта, ищу её». «Вот оно что!» разочарованно ответил целитель. «Я вечером приду забрать её вещи. Вы будете в лечебнице?» «Да, теперь прошу меня простить. Кто-то должен спасти Терренса от чересчур заботливой матушки». Я снова оказалась на улицах Палермута. Пока брела до участка, пыталась разобраться в произошедшем. Госпожа Глубт утверждала, что Лизбетт вскружила голову Терренсу, Во-первых, это совершенно не похоже на сестру. Во-вторых, неловкий долговязый парень точно не в ее вкусе. Мне больше верилось в то, что Терренс безответно влюбился в Лизбет. Но о каких неприятностях шла речь? От досады я прикусила нижнюю губу. И Терренса нельзя расспросить. Придется ждать, пока он появится в участке. Понемногу начала вырисовываться картина. Уверена, какие-то моменты прояснят коллеги Лизбет. Больше всего меня интересовал доктор Жаксон. Уж больно он эмоционально отреагировал на имя сестры. Будто сам искренне переживал и надеялся на ее возвращение. В голову пришла безумная догадка, что Лизбет и целителя могло что-то связывать. Иначе как объяснить его реакцию? Но я тут же отмила эту идею. Доктор Жаксон был обычным мужчиной лет тридцати-тридцати пяти. Некрасавец, телосложение среднее. Я попыталась припомнить черты его лица, но в голове отпечатались только очки и халат. Настолько невзрачен был полермутовский целитель. Нет, Лизбет слишком хороша для него. Да и не стала бы сестра крутить роман на работе. Я посмотрела на часы, время перевалило за обед. На улицах по-прежнему было безлюдно, меня не покидало неприятное чувство, словно из черных глазниц окон за мной следит чуть ли не каждый житель города. Я обняла себя за плечи, а затем вспомнила про Хлюпика.